Глава 16. 1 За тринадцать лет и шесть месяцев до ареста я сидел на скамье в раздевалке стадиона «Металлург» и зашнуровывал свои кеды. Процесс требовал тщательности. Плохо завязанный узел мог подвести в самый решающий момент – в разгар тренировки. Тогда пришлось бы остановиться – потратить многие секунды, сбить дыхание и безнадежно отстать от группы. А отставать я не желал. Ни один из нас, двадцати мальчишек, не желал отставать от остальных. Почти четыре месяца я посещал секцию велосипедного спорта. Дважды в неделю. Сами велосипеды, десяток, находились здесь же. Для экономии места висели прямо на стене. Но зимой на велосипедах не ездят. Даже спортсмены-мастера. Зимой велосипедист, особенно начинающий, по преимуществу бегает. Восемь, лучше десять километров за одну тренировку. В холод, в метель, по снегу. А до педалей дело дойдет только ближе к апрелю или даже в мае когда подсохнут дороги. Все новички нашей секции, и я в их числе, считали себя заядлыми велосипедистами. Все имели крутые двухколесные аппараты с обтянутыми кроличьим мехом седлами и светоотражающими значками, катафотами в спицах. Но эти, висящие над нашими головами хромированные спортивные машины с тонкими колесами, Легкими рамами, фигурно изогнутыми рулями отличались от пацанских лесопедов, как отличаются настоящие беговые кроссовки от резиновых кет, как отличается американский боевик от индийского, как отличается настоящий предмет от его суррогата. В свои 11, 12, 13 лет мы уже умели отличать одно от другого. Даром, что выросли в стране, где само понятие суррогата возводилось в ранг государственной идеи. Правда, именно в этом, в 1982 году, что-то важное произошло и с государством, и с его идеями. Вдруг представился бессменный, практически вечный генеральный секретарь коммунистической партии Леонид Ильич Брежнев. Тревога повисла над одной шестой частью суши. Лица наших пап и мам выразили озабоченность. Пошли телефонные звонки столичным друзьям, кухонные разговоры, намеки. Наиболее здравомыслящие взрослые сходились в одном — войны все же не будет. Коммунистическая партия крепка, как алмазы на шапке Мономаха, как гранит Мавзолея как стартовая площадка космодрома Байконур. Она не допустит разрушения системы. Все под контролем. 2. Сегодня наш тренер отсутствовал за болезнью. Занятие проводил второй по важности человек. Маленькая крепкая девушка с серыми глазами. Мастер спорта СССР по шоссейным велогонкам. «Так», — сказала она, обводя строгим взглядом разномастную банду воспитанников спортшколы, от юнцов в заштопанных кофтах до нескольких юношей в приличных тренировочных брюках. «Старшие — на тренажеры. Основная группа бежит. Со мной». Вздох ужаса пронесся меж стриженных голов. «Кто прибегает последним?» — невозмутимо продолжила девушка-мастер. «Убирает раздевалку». Старшие, берегите технику. Тренажеры стоят денег. Все готовы. 20 юных физиономий, основная группа, с завистью обратились как на старших, так и на тренажеры. Две горизонтально установленные на полу рамы с вращающимися резиновыми валиками. Поставь сверху велосипед и крути педали, не покидая теплого помещения. Хорошо быть старшим, обладателем спортивного велосипеда и двухлетнего опыта тренировок. Так подумала основная группа. Пошмыгали носами, потоптались, натянули варежки и вышли во двор стадиона, где каждого тут же ухватывал за нос и щеки неслабый январский мороз. 15 градусов?» — уныло сказал кто-то. Другой звонко выругался. Так, отважно, изощренно, ругаются только подростки. За забором стадиона в вечернем мгле межфабричных корпусов угадывались стволы исполинских дымовых труб, коптящих черное небо для нужд секретной промышленности. Поверх входной двери в нашу раздевалку в полумраке рано погасшего дня виднелась вывеска с умопомрачительной аббревиатурой «Сдюс Шор». В переводе с советского «волопюка» это значило «специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва». Так что мы, мерзнущие в свитерках, самовязанных в варежках и штанах с начесом у крыльца спортшколы, были не сопливые неофиты, не жалкая группа физкультурников. Нас сходу зачислили не куда-нибудь, а сразу в Олимпийский резерв». С большой буквы. Если все олимпийцы страны вдруг по какой-то причине выйдут из строя, заболеют, утратят форму, слягут от травм, тогда на защиту спортивной чести Родины пойдем именно мы. Резерв. Такая перспектива, при всей ее очевидной невероятности, наполняла сердца двадцати сопляков гордостью. «А чего стоим?» Зычно выкрикнула мастер спорта, появляясь на крыльце. Попрыгали, размялись, икры, бедра, разогрели. За девушкой вышли двое старших. Сегодня они бегут с нами. Это продвинутые атлеты, занимающиеся по личным тренировочным программам. Пацанва засуетилась. Мастер произвела несколько экономных разминочных движений плечами и тазом, а затем побежала, громко шелестя непромокаемым спортивным костюмом. Двое старших устремились в кельватор. Новички поспешили следом. Помчались весело, болтая на ходу, беззлобно переругиваясь, прокашливаясь, сплевывая в сугроба. Но очень скоро притихли, шумно задышали, крепче заработали ногами. Девушка-мастер взяла хороший темп. Первый отрезок пути самый тяжелый, потому что первый. Еще. Путь ведет через городские улицы по узкому тротуару. Надо не только выдерживать скорость, но и лавировать меж пешеходами. Хорошо, что они, заслышав позади себя слитный топот многих быстрых ног, сами догадывались уступить дорогу. Кроме того, зимние тротуары скользкие, Зазеваешься — упадешь, растянешь мышцу, в итоге отстанешь. А отставать никто не хотел. Маленький фабричный город зимним вечером мается и колобродит. Тяжко вздыхающие, пропахшие сивухой дядьки собираются у винных магазинов. Молодежь, одетая по последней моде, валенки, телогрейки, яркие шарфы шапочки-петушки — Ищет приключений в теплых подъездах, в очередях за билетами в кино. Скрипящие с автобусы везут из одного пустого продовольственного магазина в другой пустой продовольственный магазин бледных широколицых женщин в серых и черных одеждах. А мы бежали мимо их пустой, бледной, серой жизни. Плотная группа усердно сопящих, окутанных клубами пара мальчишек. Быстрые и сильные спортсмены. С такими лучше не связываться. Такие не станут отираться под львинного прилавка. Такие считают ниже своего достоинства сидеть часами на ступеньках парадного, расходуя молодость на пустую болтовню. Мы бежали суровые, задыхались и уважали себя за целеустремленность и силу воли. Конечно, я мчался не к олимпийским наградам. Медали, лавровые венки пьедесталы почета не прельщали 13 летние сердце. Вообще было очевидно, что дорога в большой спорт для меня практически закрыта. В моем возрасте серьезную спортивную карьеру начинать поздновато. Это мне уже объяснили. Полгода назад мои родители переехали сюда, в подмосковный город-спутник, из деревни. Как и мечталось, я немедленно устремился в Ледовый дворец, в хоккейную школу. Коньки и клюшки были моей страстью. Но тощий подросток с худыми плечами и узкой грудью астматика не приглянулся тренеру, а главное, не подошел по возрасту. Набирали восьми девятилетних, Прочие отбраковывались. Я не расстроился. Мои папа и мама выбрали для жительства особенный город. Построенный сразу после революции по прямому приказу высших вождей, он имел на сто тысяч жителей три полноценных стадиона, два плавательных бассейна и десяток отдельно стоящих спортивных залов. А еще два огромных завода – где производили весьма хитрую продукцию. Они не говорили вслух даже у пивных ларьков. Очевидно, партия и правительство решили снизить общий уровень болтливости горожан именно с помощью усиленно насаждаемой физической культуры. Процветали секции бокса, борьбы, футбола и хоккея, волейбола и баскетбола, атлетики, как легкой, так и тяжелой, и плавания как обычного, так и синхронного. Я выбрал свой вид спорта без труда. Велогонки. Что может быть прекраснее, чем упоительный полет вдоль асфальтовой ленты на сверкающей гоночной машинке, в яркой майке с нашитыми сзади карманчиками, куда можно воткнуть бутылку воды и запасную камеру для колеса. Кто бы мог подумать, что страсть к поездкам на двухколесном друге обернется изнурительными, сквозь ветер и снег, десятикилометровыми кроссами. Однако я не привык сдаваться без боя. Совсем как тот пухлощекий пионер из заставки к киножурналу «Хочу все знать». Извилистый, с виражами и частой сменой ног Путь через город закончился поворотом на огибавшее окраину шоссе. Предстояло пробежать еще три километра по твердому удобному асфальту, затем свернуть на проселок, ведущий в дачное хозяйство, лесом продвинуться еще на километр, затем развернуться, подождать отставших и пройти дистанцию в обратном направлении. О том, что ожидало меня впереди, я не думал. Иначе лучше сразу остановиться, вернуться в раздевалку, забрать вещи и к чертям отчислиться из секции. Покинуть славные ряды олимпийских резервистов. Зачем думать? Надо просто бежать. Совершать ритмичные вдохи и выдохи, работать телом, переставлять ноги. Нехитрая наука. На асфальте девушка-мастер и двое старших с удовольствием прибавили. Но новички держались стойко, никто не выбыл из пелотона. Под бодрые гудки проезжающих мимо редких грузовиков пешие велосипедисты мчались горячими живыми ядрами. В чернильной темноте, а где и когда в этой стране освещались окраины провинциальных городов, мелькали только светлые подошвы бегущих. Тут основная группа утомилась — Старшие в купе с девушкой мастером стали уходить вперед. Девушка сбавила скорость и закричала себе за спину звонким учительским голосом: «Активнее, активнее работаем!» И ускорилась эстетически безупречно двигая круглой попой настоящей олимпийской резервистки. Молча прокляв все и вся, я поднажал. Лишь бы хватило дыхания лишь бы не захрипеть тут же посреди промерзшей дороги на первой, самой тяжелой третьей дистанции. Астма — болезнь нервов. Стоит перестать верить в свои силы, и она снова победит меня. Она победит, если я ее испугаюсь. Когда пот залил глаза, а легкие заработали на пределе, раздуваясь до отказа, жадно всасывая порции колючего воздуха, Я стал привычно мечтать о том, как хорошо было бы сейчас взять и остановиться. В спорте это великодушно называется «сойти с дистанции». В отчете о всяком спортивном состязании после фамилии занявшего последнее место неудачника бесстрастно пишут «такой-то и такой-то сошли с дистанции». «Сошел с дистанции – нормально, бывает». Это значит, что ты такой же атлет, как и все, не хуже других. Просто сегодня взял и сошел. Не страшно. Победишь в следующий раз. Но всякий олимпийский резервист, даже мальчишка, тренирующийся без году недели, знает. Ничего не следует откладывать на следующий раз. Тем более победу. «Можно, — мечтал я дальше, — упираясь взглядом в мерно колеблющиеся лопатки бегущего впереди приятеля, применить хитрость, сделать вид, что оступился, споткнулся, картинно упасть, безнадежно отстать ото всех, перевести дух и легкой трусцой вернуться назад на стадион, а потом продемонстрировать тренеру синяки и царапины на разбитых коленях. То один, то другой малец из нашей компании периодически проделывал подобный фокус, если становилось совсем не в моготу. Но тренер не жаловал ловкачей, а старшие смотрели на таких с пренебрежительными усмешками. В 13 лет усмешки друзей ощущаются чрезвычайно болезненно, и я бежал дальше. Я выдержал уже 30 тренировок. Тридцать раз стартовал и финишировал. Не первым, но и не последним. Десятикилометровый кросс уже не казался мне кошмаром, как в первый месяц. Я научился правильно дышать и распределять силы. Я решил, что сойду с дистанции в другой раз. Не сегодня. Поперек дороги, пробитого через лес бульдозерами зимника, торчал красно-белый шлагбаум. Дальше в черной мгле маячили деревянные срубы загородных домов. Здесь группа спортсменов взяла краткую паузу. Девушка-мастер перестала бежать, но не перестала двигаться. Она притоптывала, размахивала руками, приседала, шумно вдыхала и выдыхала. Все, кто удержался за лидером, повторяли ее движение. Дождались отставших. Ледяной лес вокруг потрескивал. Слабо шевелились под медленным ветром голые кривые ветви. Хрипло брехали две-три собаки, издалека, от подножий, погруженных в темноту домов и домиков, чьи хозяева однажды перегородили въезд в свой садово-огородный рай огромной железной трубой. — Не стоим! — командовала незнающая усталости девушка. — Шевелимся! — Не даем себе остыть. Все подтянулись? Вроде да. Пошли, пошли. К досаде полумертвых от усталости пацанов передышка закончилась. Теперь изматывающий кросс по ледяным тропинкам и асфальтовым обочинам надо было проделать в обратном направлении. Пелотон все же распался. Группа бегунов растянулась на добрую сотню метров. Девушка-мастеры двое старших не утратили лидерства, но вплотную за ними держалась кучка наиболее упрямых и быстрых мальчишек. Другие поспешали. В хвосте же плелись выбившиеся из сил аутсайдеры. Вдруг я обнаружил, что пребываю не среди последних, и даже не в середничках, а прямо за спиной кого-то из старших. Правда, престижной позиции далась мне напряжением всех сил. Старшие же бежали, что называется, в полноги, и даже переговаривались между собой, как будто адский забег был для них забавой. Я еще поднажал, опустил подбородок вниз, так легче собраться с духом, и обогнал всех. Ого! — благодушно засмеялись старшие. Малой в отрыв пошел. Вслед мне запустили снежком, но промахнулись. Лидировать оказалось сложно. Гораздо проще, понял я, быть ведомым, а не ведущим. Легче дышать в чью-то спину и стараться не отстать, нежели заставлять себя и только самого себя бежать быстрее и быстрее. Не прошло и минуты, как старшие, без усилий, по-прежнему балагуре между собой нагнали меня. «Чего затормозил, малой? Давай! Голову вниз! Вперед!» Сделав вид, что не расслышал, я снова попытался быстрее переставлять ноги. «Давай! Давай!» Выкрики далеко разносились по черному зимнему лесу, но я слышал только крахмальный скрип снега под резиновыми подошвами. Теперь мне показалось, что я хорошо оторвался. Захотелось оглянуться, удостовериться, но на это ушла бы драгоценная секунда. «Опять скис, малой!» — раздалось над самым ухом. «Работай! Вперед! Голову вниз!» «Им смешно!» — понял я. «Они развлекаются. Десять километров по январскому снегу — пустяк для тренированного спортсмена. Старшие, если бы захотели, побежали бы вдвое быстрее. Но зимой продвинутые атлеты не напрягаются, лишь держат форму. Летом им предстоит покрывать в седле велосипеда дистанцию в 10 раз большую. — Надо, малой, надо! Давай! Рывок, малой, рывок! Вперед! Старшим было как минимум по семнадцать лет. В раздевалке я видел их бедра, сухие, твердые, перекатывающиеся рельефными мышцами, приученные к многочасовому вращению педалей. — Рывок, малой, рывок! «Ты сможешь!» Девушка-мастер, для нее, видимо, и разыгрывалась вся сценка, не выдержала и мелодично рассмеялась. «Ты сможешь, малой!» не унимался вдохновенный юношеский бас. «Рывок! Голову вниз! Работай!» Я прибавил. Голоса стали отдаляться. «Еще быстрее! Еще!» «Не волнуйтесь, малой сможет!» Он смог и в прошлый раз, и в позапрошлый, сможет и теперь. Вам, мастерам, кажется, что сопляк хочет показать себя. Вы решили, что все это рисовка, выпендрешь. Я же рву жилы вовсе не для того, чтобы покрасоваться. Еще год назад я не мог пробежать и сотни метров без того, чтобы не скорчиться в приступе удушья. Я останавливался, наклонялся вперед упирал ладони в колени и стоял в такой позорной позе с отставленным задом по несколько минут, ожидая, пока не станет легче. Либо лез в карман за лекарством, аэрозольным баллончиком астмопент. Бывало так, что я шел с друзьями гулять, а на полпути обнаруживал, что позабыл свой баллончик, и у меня от страха немедленно начинался приступ». Теперь хилый астматик обгоняет не только своих здоровых сверстников, но и мастеров спорта. Пусть ненадолго, пусть все это почти шутка, но обгоняет, обгоняет, бежит, не останавливаясь. Тут силы вдруг оставили меня. Стало совершенно ясно, что я смогу сделать не более десятка шагов, а потом упаду. Я сделал этот десяток, но не упал. Начал следующий. Еще десяток, и все, падаю. Ускорение и рывки истощили тело. Калории иссякли. Я не добегу. Проиграю. Сделаю десяток, потом еще один, на этот раз самый последний, окончательный, и рухну бездыханный прямо на обочине этой изгибающейся междеревья в дороге. Все, с меня хватит. Я вам не лошадь. Я человек, слабак, не готовый к большим нагрузкам. Я попробовал и понял, что велосипедный спорт не для меня. Пожалуй, я брошу тренировки. Займусь волейболом. Школьный друг Николай давно зовет меня в секцию волейбола. Отличный игровой вид, не требующий особых физических усилий. Прыгай вверх и бей по мячу. Уютный светлый зал, сетка, визжащие девчонки — Это вам не десять километров по заснеженным тропам. Не спи, малой, отрывайся, давай. Стиснув зубы, я пропустил хохочущих атлетов вперед и пристроился за спинами. Ты чего? прохрипел рядом кто-то из сверстников. Остынь, не рви жопу. Ага, только и выдохнул я. И опять ускорился. Назло всем. Назло себе. Еще километр этого ада, а дальше станет легче. Девушка-мастер сбавит скорость, дабы набраться сил перед финишным рывком. А сам рывок и вовсе будет праздником. Ведь там в конце жарко протопленная раздевалка, сухие носки, чай из термоса. Глубокое, как море, ощущение победы. Упрочившееся самоуважение, а затем путь домой. Победа совсем близко. От нее меня отделяют считанные минуты. Несколько сотен метров ураганного спурта по ледяному тротуару. Нужно ускориться, выложиться, отработать, что есть мочи, и все будет. Беги и добежишь. Я добежал. И в этот раз, и в следующий. Зима прошла. Астма отступила. К концу марта я совсем забыл о своей болезни. В апреле снег растаял. Десять новичков, половина отсеялась, с вожделением поглядывали на хромированную технику. Вот-вот нам ее доверят. Вот-вот начнется то, ради чего мы пришли, ради чего пять месяцев месили снег. Мои дворовые приятели давно открыли сезон, Сладостно гоняли по асфальтовым дорожкам, кое-где еще черным от весенней грязи. И я тоже выкатил своего железного коника местами зацветшего ржавчиной. Подкачал шины, подтянул цепь, смазал, повыше поднял седло. Понятно, хотелось уже не детских заездов от скверика до скверика, не путешествий на лесопеде, а настоящей гонки на настоящем спортивном аппарате серьезного состязания. Но в нашу секцию пришли новички, целая толпа, все крепкие, хитрые, в 12 лет хорошо понимающие, что зимой на велосипедах не ездят. Запишешься зимой, заставят бегать. Надо подождать тепла, это просто. Нас стало 25 на 10 машин. Каждая новая тренировка начиналась тихим, сквозь зубы шепотом, конфликтами и мгновенными драками. «Сегодня на красном еду я, тогда я на зеленом. Нет, зеленый мой, я его еще в прошлый раз забил». «Ты забил? Купил, что ли?» «Сказано мой, значит мой. Отвали, сам отвали». Тренер знал, но только скупо посмеивался. Слабохарактерные в спорте не нужны. Требуются злые, упрямые, с каменными подбородками. Мальчишки сами разберутся. Из двадцати останется один, фанатик, добравшийся до нормы первого взрослого разряда. Дальше два года упорной работы, с ежедневными тренировками, дважды в неделю, тяжелыми, с нагрузками до обмороков. До нормы кандидатов в мастера спорта. До самого же звания мастера дойдет один из тысячи. Старшие не обращали на нас внимания. Все они торчали в мастерской с грязными от смазки пальцами. Они собрали свои машины сами. Спицы, седла, обода, цепи, рули, рамы звучало для них как поэма. Но не для меня. В середине мая я окончательно разочаровался в велосипедном спорте. Этот спорт прекрасен, но я не хотел драться за велосипеды. Ведь я не в секцию бокса пришел, правда? Один на троих велосипед, в этом было что-то сильно неправильное. И я отчислился. Главный урок, усвоенный мною за эту зиму, заключался в одном слове. В совете или в моральном правиле или в приказе тренера. Беги. Если хочешь чего-то добиться, беги. Тренируйся. Превозмогай себя. Лавируй меж унылых, меж вялых и нетрезвых, меж тех, чье дыхание сбито. Беги. Работай. Отрывайся. Побеждай свою слабость. Беги мимо всех, прямо к цели. Не отдыхай не мечтай, не жалей себя, не смотри по сторонам, не сомневайся. Так победишь. Беги, дыши, отталкивайся от земного шара. Преодолев себя, встретишь ли то, что нельзя преодолеть? Никогда».